Глава тридцать третья. Держабель слегка покачнулся, будто помахал хвостом всем оставшимся на земле, и плавно начал подниматься в воздух. Рядом со мной щелкнули застежки привязанных ремней. Брашер наконец-то оторвался от иллюминатора и выполнил требование Стерда. Все это время столбом стоявшего рядом с нами. Желайте чего-нибудь, господа: шампанское, коньяк, фрукты. Как только наберём высоту, будет сервирован ужин. Ну, для начала потишейте, пожалуй, мне шампанского, ответила я, и Теодор со мной согласился. Мы чокнулись высокими бокалами филетами, и он снова прилип к окну, глядя на темнеющее небо и уходящие назад огни Лютеции. Решение мага отправиться со мной в степь было, в общем, вполне ожидаемым. После стольких лет в жерти, возможность не видеть стен вообще, спать под звёздным небом и греть чай до костре, его безусловно вдохновляла. Ну, ладно, чай мы всё-таки грели заклинанием. Аргримар вполне себе нормальный город с обычными домами, а небо даже в июле могут затянуть тучи. И всё же брашер я могла понять, и поэтому не стала возражать против такого сопровождения. 5 дней, пролетевшие от момента столкновения с еначиком до нашего отлёта, были для меня весьма насыщенными. Во-первых, я пристроила жильё в библиотеку Академии. Наблюдать за моментом знакомства двух неординарных личностей было увлекательно. Минут 5 они молча мерились взглядами, Потом же Лиххомыкнул и произнес что-то на древнедроллском. Либер ответил латинью, причем с стихами. Далее в ход последовательно пошли гномий диалект подгорных мастеров, эльфийский высокий и низкий, какой-то вообще мне неизвестный язык и, наконец, древнегреческий. На этом месте хмыкнул уже Либер и, повернувшись ко мне, сказал: "Итак, госпожа Редфилд, слушаю вас внимательно". А, собственно, мне сказать почти нечего, развела я руками. Я надеюсь, что в вашем хозяйстве, дорогой хранитель Либер, уважаемый мною журналь Ужануил, может продолжать познание мира, необходимое ему для саморазвития. Ну и, может быть, полезен будет. Бросаешь, проворчав Жиль. Не бросаю, а прошу побыть здесь, пока я буду в степи. Я там половину времени провожу верхом и не всегда на лошади, бывало и на яках. И куда мне там еще о тебе беспокоиться? Разумеется, он согласился, и я то сразу увидела, каким алчным огнем горели его глаза, когда он смотрел на книжные полки, уходящие вдаль за спиной Либера. Во-вторых, Бриксдом продолжал допросы енотчика уже в камере, полностью перекрывающей магический фон. Сделать там одностороннее зеркало как-то не озаботились, поэтому мы за допросами больше не наблюдали. Но протоколы и голозаписи я просматривала. Он довольно охотно рассказывал обо всех этапах большого пути, как мне показалось, немало гордясь своими достижениями. А за 3 с лишним сотней лет, как выяснилось, натворил он немало. И те эльфы, которых искал морный мир, не были первыми. И пополнение собственного магического запаса просто выпиванием более слабого мага он начал практиковать не вчера. Я припомнила страшные истории, ходившие в Аллахии лет двести назад о вампирах, за ночь выпивающих две-три семьи досуха, и подумала, что надо напомнить их Бригсдорну. Да, конечно, замок Форнак яначе купил недавно. Но, судя по всему, во окрестностях Валахава он базировался постоянно. Подробно были выяснены его планы и цели. Разумеется, мировое господство и всеобщее благоденствие под управлением высшей расы, то есть магов. Нет, вот чего я не могу понять, зачем, зачем заговорщикам периодически постоянно возникающим в нашем мире нужно это самое мировое господство? Ведь нет никаких преференций у настоящего правителя, которые бы перевешивали огромную ответственность, тяжесть принятия решений, жизнь под стеклом, боязнь за близких. Не понимаю. Рассказал последовательный и о своих помощниках и поддельниках, которые в основном уже обрели своё место во внутренней тюрьме службы безопасности. Ненайденными оставались только баронесса Макмердок с её бессменным секретарём Племянник Яначика Герберт и пропавшая сестра. Баронессу он сдал со всеми потрохами, что немало не помогло ее отоскать. А вот на вопрос о сестре и племяннике наш фигурант замолкал, будто ему челюсти склеивала. Лично я могла лишь надеяться, что Бригсдорн с товарищами рано или поздно его разговорят. Мое участие в расследовании заканчивалось. Правда, колонель практически не был магом и не мог допросить Иначика по магическим методикам. Да и немного было в союзе королевств магов посели равных нашему злодейу, так что вопрос повисал в воздухе. Но тут разумный вариант нашёл Равашаль. Он предложил Иначику описать его методики и формулы на бумаге. Тот неожиданно оживился и даже, кажется, обрадовался. И за два дня исписал уже две пачки бумаги. Понятно, что во избежание каких-либо эксцессов писал он коротким карандашом, ни ручки, ни тем более коммуникатора ему не давали. Мы с Равашалим решили, что написанное будет просматривать пока только он сам, а потом, возможно, Жиль. Кому понимать особенности темномагических заклинаний, как не книги мудрости? Ещё я побывала на аудиенции у его величества Луи, где удостоилась высочайшей благодарности за предотвращение заговора и вернула так и не пригодившееся открытое письмо. Как жаль, что криминальное мышление мне не даётся. Каких можно было бы наворотить дел с таким письмом. В академии ректор подписал наконец-то мой отпуск, и я могла быть свободна, как птица. Мария и её матушка устроились в служебных квартирах на территории академии, а молодой граф Лаваль вернулся в имение учиться управлять хозяйством. Итак, дирижабль оторвался от посадочной платформы и медленно поднялся в вечернее небо, залететься и догорав закат. Нам предстояло провести на борту дирижабля 6 дней с остановками для ночёвок в Варшаве, Твери, оре крепости, Бухаре и Урумчи. Конечно, можно было мгновенно шагнуть в портал до Варшавы и даже до Твери, а уж оттуда отправляться в воздушное плавание. Но, во-первых, чем больше расстояние хочет маг преодолеть при помощи портала, тем меньше груз он может взять с собой. Лично я при использовании стационарного портала до Твери могла взять с собой, кроме денег и документов, разве что домашние тапочки. А во-вторых, мне хотелось слегка отдохнуть и расслабиться, отоспаться, не получать вызовов на коммуникатор, забыть вообще обо всём, кроме грядущей степи и, может быть, моего соседа слева, так пристально вглядывающегося в иллюминатор. Решив до ужина почитать, я полезла в свою сумку и наткнулась на тоненькую брошюрку, которую сунул мне хранитель либр уже на выходе из библиотеки со словами: Сегодня прислали из Праги по нашему запросу. Серая обложка с плохо пропечатанными синими буквами, серые страницы всего шестьдесят две, напечатано на двух языках, латине и низком эльфийском. На обложке только название, использование заклинаний магии крови для запечатывания временной капсулы, автореферат диссертации на соискание ученой степени магистра, Прага. Год 1756 от открытия дорог. Удивившись, какая оказывается плохая печать была в то время в Пражском университете, я распахнула обложку и в полном изумлении уставилась на фамилию автора. Марта Ворожецка. Марта не Иначикова, а вовсе Ворожецка? Просто тёзка или же сменила фамилию? Почему же Либер сразу не сказал мне, что нашёл следы Марты? Стоп, сказала я самой себе. Подумай минуточку. Откуда было Либеру знать, что ты вместе с Брашером и безопасниками ищешь информацию об этой женщине? Нет куда, то-то и оно. Может быть, Жюль об этом упомянет, но скорее всего, они так глубоко уйдут в свои библиофильские и филологические споры и изыскания, что существующее вокруг реальности и не вспомнят. Я покосилась на Брашера. Он задремал, уронив на колени последний номер Вестника Академии. Ну и хорошо. Я сперва сама всё выясню, прежде чем вываливать ему на голову непроверенную информацию о женщине, на которой он должен был жениться 400 лет назад. Если это вообще та же самая женщина. Итак, вздохнув поглубже, я вновь раскрыла автореферат и стала читать его время от времени, делая пометки в коммуникаторе. Прошла дважды, закрыла брошюру и убрала в сумку, пока Теодор спит. Рассмотрела свои пометки. Да, похоже, это таки та самая Марта. Фамилия Ворожецкий нам встречалась. Это тот самый Мак, которого мы считали учителем Еначика. Мак, погибший при взрыве своей лаборатории в 1887 году. То есть можно предположить, что где-то между исчезновением Брашера в 1718-м И Гибелью, Шемона Вражецского, Марта вышла за него замуж. И из автореферата было понятно, что она продолжала всё это время работать. Вот поле магии крови было полностью запрещено в союзе королевств, кажется, к году в 1880 или около того. Так куда же делась Марта со своими разработками? Когда Брашерра разбудил Стёрд, принёсший ужин, и я закрыла файл и убрала коммуникатор, Ужин был неплох. Насколько вообще можно хорошо поесть в трех тысячах метрах над поверхностью земли? Или насколько там поднимается дирижабль на четыре тысячи? Салат Валдорф был в меру пряным и освежающим. Селедчие котлеты таяли в рту. Вино подали вполне удачное. Рози из Прованса, у меня самой есть небольшой виноградник с такой лозой. Всё бы хорошо, но меня не оставляло неприятное ощущение, что мы упустили солидную ветвь интриги. И она эта ветвь распрямится и так шарахнет нам по умным головам, что мало не покажется. Магия крови. Нет, я не буду утверждать, что мне вовсе неизвестны формулы и заклинания этого раздела. Всё-таки к тому времени, когда её запретили, я уже успела закончить университет. защититься и немного поработать штатным городским магом в Таре. Но с моими направлениями магия крови никогда не сопрягалась, и знания мои были чисто теоретическими. А преступников такого масштаба, чтобы кровавые ритуалы привлекать, в тихо провинциальной Таре отродясь не водилось. Там и двери-то стали запирать лет всего 50 назад. И я вспомнила жуткую историю, после которой и запретили эту ветвь магии. Дело в том, что её применение, во-первых, требует использования не малого количества свежей крови, причём чем с большими мучениями отдаёт её жертва, тем эффективнее будет обряд. И, во-вторых, формулы, разработанные адептами этого направления, давали возможность полностью подчинить себе объект полностью. Не так, как при воздействии ментальной магии, если, например, человек или гном не хочет рыбы, так его не заставишь её съесть ментальным воздействием. Можно только мягко вложить идею, а не съесть ли мне рыбки. А тому, кто находится под воздействием одной из кровавых формул, можно приказать перестать дышать. И он перестанет. Сколько я помню, дело произошло тогда в Валахии. Тамошний народ вообще тяготел к ритуалам пострашнее, и магов крови там было немало. То, что в одном из небольших городков стали пропадать девушки, королевская полиция выяснила совершенно случайно. Просто местная сотрудница городской библиотеки, примированная за отличную работу поездкой в столицу Валахов на библиотечный конгресс, так там и не появилась. Чисто формально организаторы конгресса запросили городскую администрацию, мол, где ваша выдающаяся библиотекарша? Также формально те отправили к девушке домой курьера и застали рыдающую мать, бледного отца и якающую от страха сестру. Пропавшую девушку звали Луменица Андраше, и в последний раз ее видели в экипаже с большой скорости выезжавшем по дороге к югу от городка. К счастью, у девушки был преданный поклонник, который в тот день дежурил у ее дома в надежде повидать предмет своего обожания. Он-то и заметил экипаж и сидящую в нём луменицу. Тут уже многие детали насторожили полицию. Экипажи с магическим двигателем в городке имелись только у мэра и ещё пары богатых лавочников. Дорога, по которой ехал экипаж, была почти непроезжей. Ферма, куда дорога вела, уже лет 20 как разорилась. Тем же вечером родители девушки получили записку с магическим вестником. где было сказано, чтобы они сидели дома и доченьи искали, иначе лишаться и начали шатся и младший. Увидев записку, полицейские немедленно, согласно инструкции, вызвали службу магической безопасности, и через пару часов Люменица была освобождена. История казалась простой и мирской. Заброшенную ферму подгрёп под себя маг крови. То есть университет, то он заканчивал по магии огня и магии смерти, а о кровавых ритуалах читал в закрытом отделе библиотеки, куда легко попадал в качестве помощника библиотекаря. Луминица была четвертой, кого он использовал для выкачивания силы. Двухромских девочек вовсе никто не хватился, просто табор снялся и ушел. Еще одна его жертва была одинокой и замкнутой, и соседи вообще ее не хватились. Через 3 дня собрался экстренный совет союза королевств. Прибыл даже тогдашний правитель Парса, ещё только подумывавший к союзу присоединяться. Магия крови была запрещена полностью с минимальным наказанием в виде полного выжигания магических сил. Дирежаполь слегка развернулся, и внизу я увидела приближающееся сияние огней. Первая остановка. Варшава